Глава двадцать пятая. Страна без власти. Дети с калашами наперевес. Это было ново. Приземлившись в Сане 27 октября 2014 года, Мохтер в аэропорту и по дороге в столицу столкнулся с мешаниной военных подразделений, сил безопасности и неприкаянных отрядов хусидских или псевдохусидских повстанцев. Как небольшая группа захолустных жителей умудряется захватить страну? Мохтер почти всю жизнь провел в Калифорнии, и на ум ему приходила такая картина. Как будто почти никому неизвестные ополченцы с орегонской границы налетели и заняли Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, нигде не встретив особого сопротивления. Вчера Йеменом правил президент Хади, сегодня он уже в бегах, А у руля внезапно стоят эти северные повстанцы хуситы которые прежде не очень то влияли на йеменскую политику в сентябре хуситы взяли под контроль большую часть столицы попутно они добились капитуляции или невмешательства почти всех йеменских вооруженных сил в армии не было четкой вертикальной иерархии немногие из командующих офицеров были безусловно верны хади так что продвижению хуситов почти ничто не мешало Кое-каких командиров они подкупили, а те, что были сторонниками Салиха, открывали им путь сами. И вот столица принадлежит хуситам. Шагая по аэропорту, мохтар видел их везде. Вооруженные до зубов, в традиционном платье с тюрбанами и кинжалами, они странным образом сосуществовали с обычной транспортной службой безопасности мохтар сел в такси и спустя несколько минут очутился перед блокпостом под контролем хуситов. Во всяком случае, одеты они были, как хуситы, но совсем дети, не старше тринадцати, одному, похоже, лет десять. Они махнули таксисту, и таксист затормозил, и мохтар посмотрел, как разворачивается нелепый фарс. Дети прикидывались взрослыми мужчинами, солдатами, а таксист прикидывался, будто не замечает или не удивляется, что эти солдаты дети. Они спросили у таксиста документы, и куда он направляется, бегло пролистали бумаги и пропустили. поражало в хуситах их вежливость. мохтар слыхал об этом от йеменских друзей еще до приезда. Своими глазами увидел в аэропорту и в первые дни увидит еще не раз. Хуситы были любезны и в целом вели себя профессиональнее и внимательнее обычных чиновников, эффективнее и гостеприимнее. По пути в город такси останавливали и на других блокпостах. Порой еменская полиция, порой хуситы. И всякий раз мохтар надеялся, что машину не обыщут, что не обыщут и его. Он вез 10 тысяч американских долларов и был уверен, если их найдут, он их больше не увидит. Инвесторы выдали ему эту сумму наличными. Все остальное он получит на оговоренных условиях. Пока что мохтар был рад, что бумажных денег у него не очень много. Поползут слухи, хуситам или грабителям станет любопытно. Ради собственной безопасности и шанса вести бизнес на племенных территориях главная задача Мохтера — быть как можно скучнее. Бизнес ему предстоял не очень сложный. Съездить в регионы, чай кофе оценили выше всего, и проконтролировать, чтобы ближайшие урожаи, которые намечаются через два месяца, отслеживались пристально и собирались на пике сердаликовой спелости. Потом надо выкупить примерно 18 тысяч килограммов сушеных ягод, набить ими грузовой контейнер. Денег на первый взнос у Мохтера нет, и придется просить фермеров отказать их обычным покупателям в надежде, что 26-летний еменец из Сан-Франциско – ему уже исполнилось 26 – как-нибудь исхитриться получить у безымянных инвесторов сотни тысяч долларов когда-нибудь потом. После этого надо перевести ягоды в Сану, где их очистят и рассортируют, но сначала надо найти или арендовать фабрику по обработке. А затем, если все остальное пройдет по плану, если Мохтер сможет купить ягоды, арендовать или купить фабрику и доставить ягоды туда на обработку и сортировку, надо придумать, как вывезти из Йемена 18 тысяч килограммов кофе посреди гражданской войны, и при том, что большинство портов контролируют хуситы. Все не так сложно к махаммеду и кензи мохтар прибыл другим человеком они знали что у мохтара хотя бы теоретически есть инвесторы и что он стал кью грейдером они понимали что в мире кофе это большое дело поэтому на сей раз его приняли почтительно он уже не студент не юнец который вроде как открывает бизнес он приехал в йемен в заправду купить кофе обработать увести и продать на международном рынке он вернулся важным человеком Но спал он по-прежнему на полу, больше было негде. Мохтар говорил с Нуридином о хуситах, о том, что в сентябре Сана была под контролем Хади, потом за какие-то сутки оказалась в руках хуситов, однако йеменская жизнь текла более или менее без помех. В день вторжения работали банки и магазины, на следующий день они тоже открылись. Мохтар с Нуридином говорили о том, как повлияют и повлияют ли хусидские успехи на работу мохтара. Разве что минимально, рассудили оба. Но теперь Мохтеру предстояло разъезжать американским экспортерам и возить крупные денежные суммы по глухомане, находящейся под контролем племен. Это надо учесть. Мохтер и нуридин все обдумали. Как обычно, Мохтеру понадобится шофер, однако на сей раз вооруженный. В некоторых районах понадобится второй охранник, и этому охраннику нужен АК-47 мохтар будет таскать с собой зигзауэр. Все равно мохтар по Йемену без него не ездит. И нацепит несколько гранат. В Йемене гранаты носили в основном для виду. Мужчины надевали их на грудь, цепляли к жилетам в знак того, что готовы любую перепалку довести до логического завершения. Значит, в любой поездке минимум по три единицы вооружения на машину, а если придется перевозить кофе, потребуется много грузовиков, и каждый с вооруженным сопровождением на завтра после прилета в йемен мохтар с Нуридином отправились в хайму на бензоколонке Абу абуаскар свернули направо и спустились в долину в кооперативе алямаль мохтар вылез из фургона и поздоровался со всеми кого знал последовали песни и рукопожатия и объятия но мохтар искал малика человека под деревом нашел в общем доме малик сидел еще с троими мохтар наклонился Обхватил голову Малика и поцеловал его в лоб. «Твой кофе лучший в мире», — сказал мохтар Малик кивнул, ничего не сказал. «Спасибо», — прибавил мохтар И поскольку Малик молчал, пришлось пояснять. мохтар рассказал, что довез кофе Малика до самого Сан-Франциско. Там этот кофе почистили, рассортировали, обжарили, попробовали, и он получил высший балл за всю историю йеменского кофе. Малик улыбнулся и кивнул. «Спасибо», — повторил мохтар А потом сообщил, что отныне будет скупать у Малика весь кофе в пятеро дороже того, что Малику платили прежде, что Маликов метод культивации и сбора станет образцом для всех в кооперативе, что вместе они преобразят Хайму, а затем и весь кофе Йемена. Малик кивнул и улыбнулся. мохтар со значением похлопал его по плечу и ушел. Подмывало смеяться. Либо Малик сверхъестественно бесчувственный стоик, либо эти вести его не удивили. Может, он и так все это знал? мохтар провел в кооперативе весь день. Побродил по плантациям, поговорил про обрезку и следующий урожай, рассказал фермерам, что теперь он кью-грейдер. Фермеры ходили за ним следом меж деревьев вверх-вниз по террасам. Воодушевленные новостью про малика в кофе новостью, которая в мгновение ока разлетелась по всему кооперативу, они уверились, что Мохтер и в самом деле принесет им перемены. «Ты не обижайся», — весь день многообразно намекали они, «но когда ты приехал в этих своих американских тряпках и не смог отличить кофейное дерево от оливы, мы не очень-то в тебя поверили». В Эфиопии мохтар не бывал. Как и все, кто летал через Эфиопию, он бывал в аэропорту Аддис-Абебы, но за пределы города не выезжал. Поездку предложила служба поддержки малых и микропредприятий СМЭПС, неправительственная организация, которая на средства Всемирного банка пыталась улучшить экономические условия для еменского малого бизнеса. План был такой – свозить 16 некрупных кофейных фермеров из Йемена на процветающие эфиопские плантации может вдохновяться или чему-нибудь научиться. мохтар был знаком с Абдо Аль-Газали, одним из директоров СМЭПС, который и зазвал его за компанию. 31 октября 2014 года они полетели в Аддис-Абебу, короткий рейс через Красное море. Большинство йеменских фермеров впервые выезжали из страны и уж точно впервые очутились в Эфиопии. Посмотреть, как в промышленных масштабах выращивают, собирают и обрабатывают спешлти кофе, решили в районе поблизости от харара Из Адди-Сабеба до Харрора 8 часов дороги через бесчисленные деревни. Пейзажи умопомрачительные. Эфиопия зеленела, все вокруг зеленое. Эфиопию, как и Йемен, остальной мир систематически не понимает. Скажешь, Эфиопия — и Запад сразу думает про бедность, голод и исхудавших детей, умирающих в пустыне. Но мохтар увидел бурлящее восточноафриканское государство, города, фермы, озера, огромный и образованный средний класс, боевитая пресса и Аддис-Абеба, столица, что соперничала с Найроби и Йоханнесбургом. В Аддис-Абебе они, впрочем, не задержались, проехали ее насквозь по пути в Харрор, на родину Кофе. В холмах над Хараром легендарный пастух Калдим впервые отметил бессонную пружинистость в поступе своих коз и отведал кофейных ягод, которыми они питались. Здесь по сей день выращивали кофе, в Иргачефе, на огромных плантациях в холмах, политых обильными сезонными дождями. харр уникален. Древний город, старейший в стране мечети, почти не следа современной архитектуры. Харрер – самый йеменский город во всей Эфиопии. Сюда тысячелетиями приезжали арабские купцы, здесь по сей день чувствовался их огромный культурный вклад. Вдобавок, Харрер в свое время приютил Артюра Рэмбо. Молодой французский поэт, сильно повлиявший на сюрреалистов, бежал сюда, в хижину высоко над городом. Он был наркоманом, продавал оружие и успел поторговать кофе. Он умер во Франции в 1891 году, в 37 лет, планируя вернуться в Африку. Эфиопский метод культивации спешлти-кофе стал для еменцев открытием. Вот они, на практике, те самые методики и стандарты, которые пропагандировал мохтар Если фермеры не верили ему прежде, когда он показывал фотографии громадных сушилок, набитых ярко-красными ягодами, то теперь увидели все это своими глазами. Узнали, что это достижимо и достижимо без крупных капиталовложений или новейших технологий. Эфиопы собирали ягоды так же, как йеменцы, вручную, но аккуратнее, и на всех этапах производства использовали более точные методы. Единственное, что йеменских фермеров не касалось совсем, влажная обработка. Эфиопы обильно мыли свои зерна водой. Обычно кофейные плантации располагались у рек, Речной поток перенаправлялся на промывание кофе, а затем возвращался в водную систему. Но сливная вода не годилась для питья, и поскольку в ней теперь содержались сахара с кофейных плантаций, воздействовала на экосистемы рек, ручьев и грунтовых вод. В мире озабоченным перерасходом воды и истощением пресных вод, а также повышением цен на пресную воду, такая расточительность в долгосрочной перспективе политически и финансово несостоятельно. Кое-где эфиопы уже экспериментировали с сухой обработкой. У еминских фермеров выбора не было. Они не знали другого способа, и на влажную обработку им редко хватало воды. Еминский кофе обрабатывали в сухую изначально. В этом крылась сила еминских кофейных зерен, а также их слабость. Традиционная сухая обработка способна уловить необычные вкусы подчеркнуть самые яркие и смелые оттенки зерна. Но если проводить сухую обработку небрежно, зерна получаются настолько неровного качества, что годятся разве только на сырьевую биржу. В Эфиопии Мохтер видел огромные сушилки, полные рубиновых ягод. Видел маленькие фермы с собственными брендированными сортами, фермы, отправлявшие свой кофе прямиком к обжарщикам Европы и Японии, Видел, какие перемены приносит прямая торговля, когда обжарщики заказывают фермерам то, что им нужно, а фермеры знают, как удовлетворить нужды обжарщиков. Великолепный симбиоз, без лишних прослоек брокеров и ростовщиков, которые неизменно обдирают производителей, как липку. мохтар вернулся в Йемен и захотел поделиться впечатлениями с Юсуфом и кооперативом «Алямаль». Дозванивался несколько дней, безрезультатно в конце концов юсуф ответил прости сказал он у нас тут покойник кто спросил мохтар малик ответил юсуф умер в ту ночь когда ты уехал у мохтара в голове не укладывалось он был очень старый сказал юсуф мохтар поехал в хайму выразить соболезнования вдова малика женщина по имени варда сидела на верхнем этаже своего дома По комнате гулял прохладный ветер из окна, на крыше сохли красные ягоды. мохтар сказал Варде, что ужасно соболезнует. Как и ее муж, она была очень молчалива, не поймешь, что на уме. И как и Малик, она была крошечная, футов пять ростом. «Я о вас позабочусь», — сказал мохтар И прибавил, что кофе, ее кофе, кофе ее мужа, очень много для него значит, и что он, мохтар всегда будет ей помогать. Она, кажется, не понимала, что он несет. мохтар взглянул на эту сцену ее глазами. Пятьдесят лет замужем, муж умер несколько дней назад, и тут заявляется американец, которого она видит впервые в жизни и обещает о ней заботиться. мохтар встретился с ее сыном Ахмедом. Они обсудили будущее, но Мохтера раздирали сомнения. Его бизнес отчасти строился на кофе Малика и Варды на том, что их хозяйство и дальше будет производить качественный кофе, всего месяц назад получивший такие высокие оценки. Не верилось, что без Малика ферма не просядет. «Тебя хочет видеть генерал!» Такое послание передали Мохтеру. Он зашагал к генералу. Тот с первого дня относился к Мохтеру с подозрением, одет как Руперт, замашки городские, но снайперская победа слегка его смягчила. А теперь они сидели вдвоем и жевали кат. Мохтор показал генералу фотографии из Эфиопии. Красные ягоды, сушилки, и генерал смотрел очень внимательно. Кат его развеселил, и генерал заговорил о службе в армии. Спросил, где это Мохтор научился так метко стрелять. Врать Мохтор не стал. Ответил, что учился в Бейкерсфилде у Ракона и Рафика, и в Ибби у Хамуда. Упомянул, что Рафик служил в полиции Окленда, а в полицейской академии был лучшим стрелком. Прошло несколько недель, эта история разлетелась по всей деревне, обросла подробностями, и в конце концов все узнали, что мохтар лучший снайпер Калифорнии и учился у спецназовца. Генерал сказал, что дело Мохтера поддержит, и пообещал построить первую в Хайме сушилку. Спустя несколько недель сушилка была готова. Эфиупскую версию варили из алюминия, но в остальном сушилка у генерала получилась в точности такая же громадная прочная на десять тысяч ягод почти весь его урожай генерал построил ее из местной древесины просто глянув на фотографииию у мохтара на телефоне хубайши звонил мохтару нечасто обычно мохтар звонил ему сам у меня для тебя 20 тонн сказал хубайши собрали как ты просил только красные». Мохтар не поверил. Хубайша под 80. Последние полвека он торгует низкокачественным сырьевым кофе. Мохтар объяснял ему, как добиться высокого качества, но не ждал, что у старика получится или что он хотя бы попытается. А теперь Хубайша заявляет, что у него 20 тонн спешелти кофе. На завтра Мохтар приехал, и оказалось, что все правда. Работники Хубайши собирали рубиновые ягоды и каждый лот хранили отдельно. Весь кофе они упаковали в мешки и надписали, как велел Мохтар. Основных источников было три. Долина Хувар в Мухафазе-Иб, деревня Рават в регионе Удайн и кофе из Вади-Аль-Джанат, Райской долины. В общей сложности 20 тонн. Гораздо больше, чем потянет кооператив «Алямаль». Если на каппинге кофе Хубайши покажет себя хорошо, а мохтар найдет деньги, чтобы этот кофе выкупить, ему хватит спешлти кофе набить целый контейнер. Он получит свои 18 тысяч кило. Мохтор разъезжал по долине иб и его свита росла. Нуридин тоже мотался постоянно, но вдобавок Мохтору нередко составляли компанию Юсуф из Алямаль и прочие сменявшие друг друга фермеры, которых он успел подключить к своему движению и не было у Мохтера сторонника увлечения генерала. Генерал обожал кататься по плантациям, и его присутствие замечательно склоняло другие деревни, другие кооперативы перейти на методы Мохтера. Как-то раз в деревушке за сотню миль от Хаймы гости сходили на экскурсию, пообедали, а потом человек 20 местных сели отдохнуть и поживать кат. Мохтер, Отката, пожалуй, через Чурасмелев распространялся не только о том, как фермерам можно и должно улучшить свои методы культивации, но и о том, как их сейчас эксплуатируют, даже порабощают ростовщики региона. «Они вами пользуются», — возмущался он, — «вы продаете по дешевке. Продайте лучше мне и освободитесь от этих преступников. Вы будете свободны. Точка. Больше эти акулы вас долгами не закабалят». Обычно, планируя разглагольствовать перед фермерами, Мохтер непременно выяснял, кто из его слушателей важные игроки, кто возглавляет кооператив, к каким старейшинам прислушиваются. Но разведданные на сей раз подкачали. Человек, сидевший рядом в клетчатой куфии с ворохом бумаг и налички в карманах, был ростовщиком, тем самым ростовщиком, что держал под пятой всех местных фермеров. Человек этот встал и повернулся к Мохтеру. «Ты зачем явился к нам и морочишь голову этим людям?» Он сощурился на Мохтора. «Между прочим, несколько лет назад сюда уже приезжал один такой, из Саудовской Аравии, но обещал того же самого. Кончил нехорошо». Намек Мохтор уловил. Его угрожали убить. Он медленно потянулся за Зигзауэром. Стрелять не собирался, но прикидывал, что без пистолета живым ему из этой деревни, вероятно, не выбраться. Общего настроения он не понимал. За кого тут местные? За акулу или за Мохтора? В дальнем углу встал еще один человек. Мохтор надел очки посмотреть, кто это. Генерал. И глаза его пылали яростью. Из кармана он достал гранату, занес руку, пересек комнату, шагнул к Мохтору, затем к ростовщику. Загородил Мохтора собой, едва не тыча гранаты вдрогнувшее лицо ростовщика. «Тронешь Мохтора», — прошипел генерал, — «ответишь передо мной». Ростовщик вымученно улыбнулся и снова сел.